В мире реальном Вероника заказала доставку огромной пиццы, по принципу почти как торт, только круче. Причём озвучивая заказ, она ещё пребывала в состоянии обалдевания, и в голосе её это слышалось явственно. Оператор наверняка решила, что клиент чего-то веселящего приняла, хмыкнула девушка, завершив разговор. К приезду курьера Вероника уже отпустила. Она даже расчитаться смогла без глупой улыбки на всё физиономе. А вот поедала пиццу она с блаженным выражением лица. Даже потеря гипотетической прибыли не тревожила её. И с зелёным змием Геро она смирилась. Чем чёрт не шутит, глядишь, и вырастет из него что-нибудь полезное. Вечер удался определённо. А на следующий день снова была мозголомка. На этот раз с этапом градоначальника. Чтобы Мася покакетничала, такую версию даже не обсуждали, несмотря на полное отсутствие иных идей. В итоге, ничего дельного не надумав, пошли брать на храпам доранского чиновника. Что показалось странным всем в группе, градоначальник не стал упираться или задирать нос, сразу предложил персональный квест разговорить разбойника, сидящего в тюремной камере под башней ратуши. упорно молчащего о местонахождении главного лагеря его шайки. А еще Хейт получила новый уровень, с чем ее радостно поздравляли по дороге в тюрьму. «Что за птичка к нам пожаловала?» При виде Хейта осклабился заключенный. «Служивый, я же не заказывал девочек!» «У тебя пять минут на то, чтобы рассказать все, что хочет знать градоначальник», — холодно заявила адептка. Потому что в противном случае ты из этого уютного помещения отправишься в казематы жриц Ашхеа. Они, если ты не в курсе, большие затейницы в плане пыток. Соль в том, что на людских землях они не убивают пленников, и потому пытки будут длиться бесконечно. Хищно-нежная многообещающая улыбка в коронном стиле Дроу довершила образ. И чего они его разговорить не могли. "Ну вот с каким пылом ушастый всё выкладывает", хихикнула гнома. "Она и кинжальщик в камеру не заходили, доверив хейт разбираться с преступным элементом. Если бы она мне так улыбнулась, я бы ей номер счёта и пароль от всех кредиток сообщил", ответил Рей. "И не от большой любви, отнюдь, а потому что жить ещё хочется". 5 минут спустя, в полном соответствии со словами хейт, Им были известны и пещера, в коей угнездились лихие люди, и безопасный маршрут к ней, и число разбойников в пещере обитающих. Всегда знала, что правильная реклама залог успеха, с довольным видом поведала Хейт, вернувшись к друзьям. "Идём карать злодеев. А то", с воодушевлением отозвались напарники. "Шаблонных разбойников" Мало ли подобной шушеры в прочих игрушках. Убивать было даже скучно. Больше, чем по трое, они не кучковались, умений особых не демонстрировали, да и гибли как-то безропотно. Даже с крысюками было веселее, пожаловалась Мася. Эти настолько убогие, что их и бить-то жалко. Угу, согласилась Хейт. С этим самым угу и совпало обрушение свода пещеры. И сразу следом звездопады из системных сообщений про оглушение, ошеломление, отцепление и пугающее число влетевшего урона. А ещё была боль. Передайте Джотте, что соглашение разорвано. Не стоило ему трогать моих людей. Хейт не сразу разглядела говорившего. Гад со своими подельниками стоял поодаль, метрах в 30. Часть дебаффов спала. Но здоровья оставалось критически мало. Ей ещё меньше, чем компаньонам, досталось. Те не пережили обвала. Подойди поближе, мне плохо слышно, прохрипела адептка. 15 метров, как выяснилось, жуткое ограничение, несовместимое с жизнью. Главарь вышел на дистанцию выстрела, нехорошо усмехнулся. По его отмашке в Хейт разящим потоком полетели стрелы. «Суки!» Напарники, встретившие девушку в круге возрождения, выразили всяческое согласие с ее мнением. В столь же гуманных выражениях. «Одну меня терзают смутные сомнения, что этап и всю цепочку мы завалили», — хмуро вопросила Хейт. Гнома с убивцем неопределенно пожали плечами. Предлагаю потрясти джотте на предмет сношений с разбойничками, сказал Рей. Хейт неодобрительно хмыкнула, а Мася огладила рукоятку топорика. В ратушу возвращались с желанием, если не отвести душу, набив физиономию неписью. Не тот был у джотте уровень, чтобы на него замахиваться кулаками беспрепятственно, но точно с намерением разобраться, во что они влезли по дурости. «Не соблаговолите ли вы, любезный господин градоначальник, растолковать недогадливым пришлым, что означала фраза главаря нехороших ребят, засевших в пещере близ города? Передайте Джотте, что соглашение разорвано?» — спросила с хихицей адептка. «А то мы шли искоренять заразу, огнем и мечом прожигать путь истине и порядку. А попали не просто в засаду, а в столь некрасивое положение». Что приличной девушке и озвучить-то стыдно. «Разбойники ждали ваших людей, градоначальник», — уточнил Рэй. «А влезли мы. Весьма неудачно». «Уверен, это какое-то недоразумение», — замахал руками НПС. «Какие могут быть соглашения между мною и разбойниками? Они бич законности, а я столб ее». «Это недоразумение стоило нам денег», — Гнома решительно подошла к Джотти, большими печальными глазами посмотрела на него. «Дядечка, вы темните! И это, ой-ой, нехорошо!» Вздохом поддержали ее и напарники. Та же Хейт потеряла при смерти восемь с лишним золотых и весь остаток шашлыка. Впрочем, по поводу еды она не переживала. Все равно срок годности мяса уже в часах исчислялся. «Непись же! Не соврал им контрабандист!» разглядывал маську, чуть ли не облизываясь. Я не требовал вашего вмешательства в дела закона. Стражники выкурили бы эту шайку, передай во им сведения. Но так и быть, я готов возместить ваши потери. 500 золотых и талисман забвения, не растерялась гнома. Что? Сколько? возмутился чиновник. Даже очарование юной девы не подействовало. 15 на троих и никакого талисмана. Мелкая с недетской хваткой приступила к торгам, в ходе которых удалось выбить по 10 золотых на каждого. Так они хотя бы в минусе от этого этапа не оказались. Что же касается талисмана, то он писи упёрся рогом. А я вот размышляю, задумчиво произнесла Хейт. Что случится? Если о связи разбойников и градоначальника Дараны станет известно, скажем, в столице. Однажды она уже опробовала шантаж на NPC, когда выбивала из кузнеца Вальха бесплатное обучение кузнечному делу. Раз подействовало единожды, почему бы не попытаться снова? Джотти взбелинился, заметался по кабинету, размахивая руками, начал орать на пришлых проходимцев, наводящих поклёп на честного человека. Сообщений о провале испытания не поступало, поэтому проходимцы наблюдали за представлением спокойно. «То, что сказал главарь шайки нам, он может повторить и другим. Стражникам, например, которых вы хотите послать в пещеру», вкрадчиво сказал Рэй, когда непись угомонился. «И не важно, правда ли это, слух распространится. Оно вам надо?» «Что вы предлагаете?» Врас изменившимся голосом спросил NPC. Столковались не быстро, но к радости обеих сторон. Городоначальник пообещал отправить людей, чтобы подняли шум и законопатили вход в пещеру, предварительно побросав внутрь изделия местного алхимика. А у второго прохода должны были засесть компаньоны и встретить выбегающих разбойничков. Джетти не сказал, что именно полетит в пещеру, но гарантировал, что внутри лиходеи не усидят. Такое задание было понятно и приятно. Перебить толпу бегущих мобов, развлечения с пользой и не без драйва. — Мы согласны, — озвучила Мася совместное решение. — Когда выдвигаться? Первую волну мобов встретили трясина, камнепад и отборный мат Рея, которого выбило из невидимости камушком по темечку. Впрочем, убийца быстро опомнился, извинился, сослался на эффект неожиданности. Вторая волна убивалась подольше. В числе той партии были латники или, цитируя гному, консервы зело жирнючие. С ними управились в притык к третьей волне. С этими уже пришлось попотеть. Наиболее сильные умения, имеющие солидный откат, по умолчанию придерживали для волны с главарём. Поэтому дюжина лучников шед шеф в третьей волне перед гибелью успела нащеговать хейт и маску стрелами, мигом превратив их в подобие ёжиков. Рейу даже пришлось использовать флагу для ошеломления вражин, чтобы напарницы успели отпиться эликсирами и залечить повреждения. В четвёртой волне был мак. По более поздним отзывам из хейт получилась овечка примиленькая, само обояние Адептка же шипела и плевалась. Ей в овечьей шкуре бегать не понравилось ни сколечко. При появлении пятой волны настал момент истины. Хейт впервые применила умение из пергамента. Сад камней. Затачает до 10 вражеских целей в радиусе 15 м от персонажа в каменные глыбы. Включены эффекты: обездвиживание, окаменение, ошеломление. Безмолвие, остолбенение. Снять эффекты невозможно. Цели в заточении могут быть атакованы любым видом оружия или магии. Существует возможность разбить скалу, мгновенное уничтожение цели при критическом ударе. Время действия: 10 секунд. Подготовка: 1,5 секунды. Затрата маны: 500 МП. Перезарядка: 3 часа. Дополнительный последующий эффект — оглушение на пять секунд после завершения заточения всем целям, находившимся под действием эффекта. Уровень. Десять целых ноль десятых. Мастер. «Охренеть!» — со всей душевной простотой выпалила гнома, узрев десяток каменюк на месте выбежавших из пещеры разбойников. «Заваливаем главаря, затем мага и алхимика из свиты!» «Остальных разберем и в нормальном виде», — озвучил порядок действий убийца, собственно, и без уточнений всем понятный. Через пятнадцать секунд в живых из шайки осталось два мечника. И это несмотря на то, что свита состояла из усиленных монстров, а сам главарь был гадом элитным. «Это что сейчас было? Ушастая?» — пораженно спросила Мася. «Потрясная тема! Почему раньше не применяла?» «Как называется?» «Мелочь на своей волне, но скилл и впрямь зачетный», — улыбнулся Рэй. «Где взяла?» Хейт замялась. Скрывать от напарников уникальное умение она не намеревалась. Рано или поздно карты легли бы так, что применить сад камней пришлось бы. Но вот к разговору подготовиться ей в голову не приходило. «Взяла в храме, по заданию». Активировала только вчера, как только получила ключ к нему. Жрицы, они такие жрицы? Она называется сад камней в японском стиле, как ты мась любишь. Больше ничего объяснять не потребовалось. Сказанное Адепткой всех устроило. Убийца вспомнила о несобранном луте, чем и занялись незамедлительно. Я благодарен вам за помощь. Градоначальник покосился на голову главаря, взгромождённую на его стол с важными бумагами Рэем. «А кто виноват, что циничные разработчики выбрали такой вид квест-айтема?» «Талисман забвения приобрёл действительно я, но не совсем для себя». Мася придвинулась почти вплотную к неписю, состроила грустную рожицу. Тренькнула оповещение о выполненном персональном испытании. Джотти масляно заулыбался. Конечно же, друзья мои, я с радостью расскажу вам, что стало с талисманом. Я преподнёс его светлейшей из живущих, герцогине Клауде. Живёт она здесь же в Даране. Едва ли она согласится уступить вам мой дар, но больше я ничем увы помочь не могу. Задание: Талисман забвения, стадия 5 завершено. Задание: Талисман забвения. Стадия 6. Герцогиня. Сиятельная герцогиня Клаудия, по заверениям градоначальника Джотти, является обладательницей талисмана забвения. Узнайте, так ли это на самом деле. Особняк герцогини расположен в Даране, королевство Раимли. Награда: 5166 опыта, 2 золотых. Требование: пройти персональное испытание градоначальника Джотти. Уровень сложности — средний. Ниппись еще попытался намекнуть на возможность новой встречи с Маськой, без спутников. Обещал ей некий личный презент, после чего гнома рубанула секирой по резной спинке кресла, а Рэй с кинжалами на изготовку заслонил мелкую. Хейт от всей этой ситуации коробила, как и в самый первый день от предложения подзаработать в роли забавы «18+.» Из ратуши уходили много стремительнее, чем из любого другого жилища NPC по этой цепочке. И квест вроде прошли, а настроение такое, будто помоями облили, пожаловалась Мася. Хейт потрепала мелкую по макушке, обратилась к кинжальщику. Светлейшую сиятельную клаву охмурять тебе, на нас она не клюнет. А на меня, значит, клюнет? возмутился Рай. У тебя есть идеи получше? Полюбопытствовало квартиронка. И у меня нет, а изобретать велосипед на каждом этапе утомило. Хочется уже побыстрее закончить, так или иначе.